Утратив в неволе надежду на солнечный свет, Душа замирает и сердце смолкает в груди, И кто-то шепнет, все равно избавления нет, Кто сломленным умер в темнице, ты их не суди. И тех не суди, кто не вынесе груза цепей, Спастись не умея и час досадить палачам все счеты, Покончил в один из безрадостных дней, Не лучше ли сразу конец и себе, и цепям? Не смею укорять их за то, что они не смогли С таким совладать, что и не снилось тебе самому. На собственной шкуре попробуй сперва кандалы, А, впрочем, не стану такого желать никому. Я знал иных, кто оковы едва замечал, Строку за строкой составляя в рудничной пыли трактат о любви и о битве вселенских начал. Те люди, что солнца, они во мраке светлы. Я был не таков. Я был зол и отчаянно горд, я знал, для чего меня боги от смерти хранят. Сперва отомстить за измену, за лютый разор, тогда только пращуры примут с почетом меня. Я смертью за смерть расплатился и кровью за кровь, за всех, кто до срока ушел в беспредельную тьму, за всех превращенных в клубки из когтей и клыков, Такого я тоже не стану желать никому. Глава пятая. Переспорить жреца. Меч висел за спиной, прихваченный к ножнам за крестовину, ремешком добрых намерений летучий мышь успел уже подробно исследовать ножны и нашел их мало съедобными, зато очень удобными для лазания туда и сюда. алкодав не спеша шел по улице и настроение у него было вполне подстать небу сплошь затянутому серыми облаками. Вот уже битых три дня он безо всякого толку обходил ремесные мастерские Кузнецы, кожемяки и мостники, подгонявшие один к другому деревянные горбыли мостовой, с уважением поглядывали на его широкие плечи и покрытые мозолями ладони. Но разбойничья, как выразился бравлин, рожа и шрамы, оставленные оружием и кандалами, раз за разом делали свое дело. Никто не спешил брать к себе бывшего каторжника, человека наверняка беспокойного, а то и опасного, да еще венна. Волкодав знал, что всегда может разыскать Седоусова старшину. Тот наверняка поможет, раз обещал. Но при мысли о том, чтобы куда-то бежать и по приказу того же Бравлина рубить какого-нибудь вора ни в чем, как потом... Выяснится, не виноватого нет уж. Волкодав шел по улице и думал о родных лесах, и делалось ему все тошней. Дома ему хватило бы с собой простого поясного ножа, но там лука со стрелами для охоты, меч, оружие воинское, в лесу он не потребен, а здесь... После происшествия у вороха волкодав без меча за ворота не выходил, и ремешок, перехлестнувший рукоять, был таков, чтобы в случае чего удара не задержал. Еще он думал о том, как хорошо был бы приберечь оставшиеся деньжата, купить парусную лодку и уйти на ней в верховье Светани, в коренные венские земли. Кабы не замок Людоеда, обугленный и разваленный, которого поганили берег в самом начале пути. Будь он, как прежде, один, он легко обошел бы замок лесами. Со спутниками вроде Тилорна и Ниэлит придется ждать осени, когда купцы поедут из Галерада назад. это все же слава богам, что он был теперь не один. Иногда, волкадаву казалось, он так и не придумает выхода. Иногда же все как-нибудь образуется, надо лишь чуть-чуть подождать. Сегодня утром Тилорн в очередной раз осмотрел крыло мыша и велел волкадаву купить крепкого вина, убивающего заразу. Шагая вперед, вен неспешно высматривал харчевню почище, и был ему правду сказать слегка жутковато — Как если покупка вина таила в себе нечто необратимое, вроде первого надреза ножом. Телорн обещал, что мышу больно не будет. Но кто поручится наверняка?» Нелетучий мышь чувствовал его состояние и, не понимая причины, ластился к человеку. От этого совесть мучила волкодава еще больше. Наконец, облюбовав дверь, из которой вкусно пахло свежими пирожками, волкодав нагнул голову и вошел. Он сразу заметил стражников, добрые десяток которых с бравлином во главе расположился за столом возле двери. — Молодые стражники баловались рукоборством, закатывали рукава, утверждали локти на столе и мерились силой, ругаясь и хохоча. Волкодаву точно мальчишке, захотелось немного поглазеть на борцов, однако сначала следовало исполнить задуманное. Он ограничился поклоном Буравлину и сразу прошел к стойке. Корчмарь ему не понравился. Посмотрев на него один раз, волкодав понял, что до Аэрдонна этому типу было далеко. Случается, человек, привыкший иметь дело по преимуществу с иноземцами, задумывается о неоглядной ширине мира и обретает мудрость, о теснею и доброту. Бывает и наоборот. Иной начинает драть нос и вроде бы даже стесняться кровной родни. И не поговоришь с таким. И путешественника, попавшего в бидон. Удавится, а даром не приютит. — Что подать, почтенный? — спросил он волкодава. Спросил вроде вежливо, но так, что Вен сразу вспомнил и свою рубаху, залатанную на локтях, и вродливый шрам на левой щеке, и пыльные сапоги. Он сказал, — Маленькую склянку прозрачного вина, очень крепкого, такого, чтобы горело. Корчмарь слегка поднял брови. То ли просьба Волкодава показалась ему странноватой, то ли венская оконья уж очень резала слух. Так или иначе он кивнул и скрылся в низенькой двери позади стойки. «Жрецы и богов-близнецов!» — коснулся ушей Волкодава обрывок случайного разговора. проповедует на площади! Сходим, что ли? Послушаем!» Волкодав повернулся к стойке спиной и, облокотившись, стал смотреть, как боролись стражники. Вверх держал белоголовый верзила с плечами, проходившими, вероятно, не во всякую дверь. Могучие парни громогласно подбадривали схлестнувшихся в единоборстве друзей. Кто-то в горячах уже бился об заклад на вынутую из уха серьгу седоус и бравлин поймал взгляд волкадава и казалось хотел что то сказать но не успел вернулся корчмарь и с легким пристуком поставил на стойку изящный пузырек в котором плескалась с полчашки бесцветной жидкости волкадав вытащил пробку и понюхал как раз то что надо Любопытный мышь тоже сунул нос к отверстию скляночки и чихнул брезгливо отпрянул — Сколько с меня? — спросил Волкодав. — Шесть медных монет. — Надеюсь, ты умеешь считать до шести? — ответил Корчмар чуть-чуть громче, чем следовало. Волкодав заметил краем глаза, что головы начали поворачиваться в их сторону. — Но я, — продолжал хозяин заведения, — с удовольствием отдам тебе даром это вино. — Если ты покажешь нам прямо здесь, как пьют его у вас в венских лесах, поистине лишь дикарская глотка способна. Я бы показал. Только мне оно не для питья. Медленно и очень спокойно выговорил волкодав. — Ты человек просвещенный. Знаешь, наверное, что значит про дезинфицировать. Развязал кошелек и принялся отсчитывать монет Судя по выражению лица корчмаря, он ждал, что лесной житель расшумится, а то и грохнет скляницу, а опол. Десять стражников, надо думать, вмиг его утихомили бы или вправду попытается проглотить содержимое на потеху гостям. «Не знаешь», — удовлетворенно кивнул волкодав и посоветовал, — «книжку почитай». Может, найдешь где. Аккуратно выложил на стойку одну, под другой шесть медных монет, взял пузырек и направился к двери. На сей раз однако он не смог преодолеть искушение и задержался возле стола, у которого сгрудились стражники. Один из молодых воинов сейчас же заметил. — Эш какой славный меч у этого Венна! А драться им он, интересно, умеет? — Длинные языки немедленно завертелись. «Да вряд ли! Он, как все венные, больше дубиной!» Тот ему нос на сторону свернули. Бравлин щел за благо предостеречь молодцов. «Потише, ребята! Что толку попусту ссориться?» Волкодав молча повернулся и пошел прочь. А нелетучий мышь презрительно плюнул в обидчиков. «Эй, Вен!» — немедленно раздалось сзади. «Ты куда?» Волкодав остановился потом не спеша повернулся к ним лицом. — морды вам бить пока вроде не за что, — задумчиво проговорил он, пожимая плечами. — Да только и все слушает, что вы несете. Кто-то из стражников захохотал, хотя, по мнению Волкодава, ничего смешного в его словах не было. Еще один весело бросил. — Чего ждать, если у них бабы верховодят? — Дружный смех сопроводил это замечание, и Волкодав призадумался, не слишком ли поспешным было его замечание насчет битья о морд. — Иди сюда, парень, — сказал ему Бравлин. — Покажи моим дуралеям, каких мужчин рожают ваши женщины. Уйти сделалось невозможным. Волкодав нахмурился и шагнул обратно к столу. Вообще-то венны не жаловались состязаний, полагая их лишним поводом для обид. — Если я тебя одолею, ты огорчишься. Если ты одолеешь, я огорчусь. Зачем? Сам волкодав одно время зарабатывал на жизнь, нанимаясь стражником, телохранителем, вышибалый в кабак. Надо ли говорить, что у каждого нового хозяина его обычно встречал отказ и косой взгляд уже нанятого молодца. Тогда-то, вдохновлённый отчаянием, Волкодав впервые воспользовался старой как миру уловкой, славно выручивши его в большом погосте. Он стал предлагать сопернику помериться сноровкой и силой, конечно, у хозяина на глазах. Тут уж отказа не случалось. Поначалу Волкодав нередко бывал бит и жестоко. Он не горевал, он умел терпеть. Он учился, благо Канкендарат была тогда еще с ним. Он знал, что должен очень многому научиться, если вправду хочет вернуться домой и разыскать людоеда. Бравлин освободил ему место рядом с собой. Волкодав поправил за спиной меч и сел на скамью. Напротив ухмылялся тот, белоголовый Верзила. Ладони у него были что, сковородки, а правый рукав закатан выше локтя. Раздень обоих, и он выглядел бы куда внушительнее, Волкодава. Вен тоже распутал тесьму на запястье. При виде кандальных хрубцов сзади послышалось одобрительное «Оу!». волкадав это всегда раздражало. Молокососы, близко не нюхавшие неволи, почему-то любили предстать эткими знатоками, намекнуть неизвестно на что. Дурачье, щенки бестолковые. Они поставили локти на стол и сцепили ладони. Свободной рукой волкодав на всякий случай накрыл мыша, беспокойно возившегося на плече. Откуда было знать маленькому зверьку, что тут затевалось, безобидная возня или нешуточный поединок, еще укусит кого? Соперник Волкодава удивительно долго пристраивался и примеривался, ерзая туда-сюда по скамье. И только когда он из румяного сделался багровым и, тяжело дыша, навалился грудью на кромку стола, Вен запоздало сообразил, что... Молодой стражник давно уже боролся всерьез. Просто он даже издали не видал самоцветных гор, не говоря уже о том, чтобы ворочить там неподъемные глыбы. И что гораздо важнее, не знал, на что способны люди, для которых давно и истерлась разница, жить или уметь. Волкода вздохнул. Унижать парня ему не хотелось. — Все, — сказал он и распрямил пальцы. Еще мгновение его соперник продолжал давить, что было сил. Потом до него дошло. Его ладонь обмякла, и он перевел дух, как показалось волкодаву с большим облегчением. При виде такого чуда половина стражников пришла в большую задумчивость и умолкла, другая половина, наоборот, зашумела. Каждый рвался самолично помириться с веном. Волкодав поднялся и перешагнул скамью, выбираясь из-за стола. — Постой, парень! — начал был обравлин. Волкодав мотнул головой. — Все, хватит, дел много. На сей раз никто не напутствовал его ядовитыми замечаниями и не проезжался по поводу мужчин, которые слушаются женщин. Тем не менее волкодавывал почти совестно. Честь племени отстаивают не в дурацком рукоборстве за корчемным столом, и силу, если есть по каждому пустяку, вход не пускают. Оставалось утешаться тем, что он вообще, говоря, не напрашивался, и надеяться, что все случившееся не повлияет на лечебные свойства вина. Выходя, Волкодав заметил краем глаза, что Бравлин покинул стол и направился за ним. Ноги сами собой понесли его на торговую площадь, к извоянию медного бога. Все-таки ему часто вспоминался седобородый жрец, с которым когда-то давно в детстве свела его жизнь. Послушать старика, так на всех девяти небесах не было никого великодушнее, милосерднее и мудрее его близнецов. Он говорил о них, точно отец, о рано умерших сыновьях. Вот уже одиннадцать лет волкадав тщетно осилился понять, какое отношение имели боги, старика, к тем злопамятным и недобрым созданиям, которыми пугали людей другие носители двуцветных одежд Площадь была запружена любопытным народом, но высокий рост, позволявший смотреть поверх большинства голов, в который раз выручил Волкодава. Неподалеку от медного бога, возвышался дощатый помост, сколоченный плотниками накануне. кануне. Перед помостом плечом к плечу стояли стражники, и за их спинами, в окружении отцовской дружины, сидела в резном деревянном кресле княгиня Елень. Насаждение новой веры часто начинают с правителей. Что примет вождь, то рано или поздно примут и люди. А кроме того, — хмыкнул про себя волкодав, — в присутствии к ней синки, возмущенные горожане все же вряд ли набросятся на жрецов и побросают их, как водилось в галераде с пристани в воду. На помосте стояло несколько священнослужителей, но волкодав первым долгом посмотрел не на них. Его внимание привлек воин, державшийся позади жрецов и как бы ожидавший своего часа. Это был настоящий гигант, облаченный в двуцветную броню. Лицо скрывала кованная личина, повторявшая черты усатого человеческого лица и тоже разрисованная в две краски. Волкодав знал, что ученики близнецов весьма придирчиво отбирали воинов, достойных носить двуцветные брони и выбирать было из кого. Наемники слетались к ним, как мухи на мед. Еще бы! Платили жрецы хорошо, и, кроме того, стоило надеть освященную кольчугу, или либою удар кулака становился подвигом в святой битве за веру. Что он тут делает, охраняя жрецов? Потом волкодав разглядел на помость еще одного человека. Этот был одет по-арански, в сандалии, де да тонкую льняную рубаху, без рукавов, длиной по колено. Человек был примерно ровесником волкодаву, но, в отличие от него, очень хорош собой. Вот только выглядел он заморенным и голодным был Волкодаву бросились в глаза синяки на голых ногах и подозрительные пятна на грязной рубахе. Юноша стоял неподвижно, низко опустив кудрявую голову и крепко прижимая к груди несколько толстых, растрепанных книг. А у переднего края помоста стоял проповедник. Он тяжело дышал, видимо, только что кончил вдохновенную речь. Волкодав с сожалением понял, что опоздал. Что же, вряд ли они приплыли сюда ради одной единственной проповеди. Подождем, услышим еще. — Скажи, пожалуйста, мой ученик, — заговорила княсинка Елень, — я, наверное, не дослышала. Ты рассказывал, что твой бог един. Как же вышло, что вы поклоняетесь близнецам? — Это я в скудости разума своего не сумел внятно выразиться, госпожа, — с поклоном ответствовал жрец. Когда Бог решил явить себя людям, человеческая плоть была измерена и найдена слишком хрупким сосудом, не способным вместить его дух, и была избрана женщина, ожидавшая рождения двойни, и воссияла над нею, дальше волкодав не слушал. Он ощутил, как над губой выступил внезапный пот и торопливо провел рукой по усам. Он никогда не забывал мест, увиденных хотя бы однажды. Лица он запоминал куда хуже, но этот голос остался в его памяти навсегда. — Да гнивай же в мерзости, ничтожный язычник! Нелетучий мышь взъерошил черную шорстку и негромко, но с вызовом зашипел всякому кто вздумает обижать волкадава придется сперва иметь дело с ним волкадав снова посмотрел на аранта тот вдруг поднял золотоволосую голову и взгляды их на мгновение встретились только на мгновение но волкадав вздрогнул в зеленых глазах парнем им почудился отчаянный призыв чуть не вопль помоги Вопль, впрочем, тут же оборванный. Аран знал, что вручать бы было слишком опасно. Волкодав немного подумал и начал протискиваться вперед. Спустя некоторое время дошла очередь до юноши с книгами. Его толкнули в спину, и он обреченно шагнул вперед, оказавшись подлижей ца. — А вот живое свидетельство того, до какой низости может докатиться пренебрегший священными истинами близнецов, — указывая на молодого Аранта, — провозгласил жрец. — Этот человек пытался спасти от очистительного костра книги лже-пророков и лже-учителей, дабы смущать и вводить в искушение умы и души непосвященных. Проповедник осенил себя знаменем разделенного круга. Вот эти книги! Он сам носит их, ибо людям благочестивым грешно до них даже дотрагиваться. Каждое учение драгоценно. Неожиданно громко и убежденно перебил пленник. Зеленые глаза непокорно блеснули. Уничтожь их, и мир обеднеет. Учение, которое глаголишь ты, неразумный, что грязь на ногах. Едва не с жалостью, — покачал головой жрец, — ее трудно избежать, пока идешь по дороге. Но прежде, нежели входить в дом и ступать на прекрасные ковры, грязь следует смыть. — Ты называешь грязью золотую пыль, по крупице, собранную человеческим разумом, — не сдавался Арант. — С каких это пор божественные истины собираются нашим разумом? «Темным и бедным?» — спросил жрец. Волкодав, успевший достичь передних рядов, только вздохнул. Когда заходила речь о какой-нибудь бредовой, совершенно невыполнимой затее, и вены предлагали натаскать воды решетом. Сегваны советовали вычерпать море, а ранты же переспорить жреца. Парень, похоже, забыл поговорку, а может, просто нечего было терять. Проповедник взирал на книжного юношу со скорбью и сожалением словно на опасно больного. Если к божественным откровениям подходят с убогими мерками разума, значит, можно подходить к ним и со столь же убогими мерками силы. Осмелюсь назвать это последнее даже более оправданным, ибо боги в своем всемогуществе даруют победу не тому, кто крепче телесно, а тому, за кем правда, вот наш воин. Рука в красном рукаве вытянулась в сторону окованного сталью верзилы. «Все правильно», — подумал Волкодав. «Боги могущественны и справедливы. Однако все-таки лучше, если правдоборец. Сыт, силен и сноровист». «На его благородном клинке пребывает благословение близнецов», — продолжал жрец, — «Я знаю, ваше племя чтит праведность поединка. Найдется ли здесь кто-нибудь, кто дерзнет?» «Найдется!» — почти сразу отозвались из толпы. К помосту уже проталкивался светловолосый детина в тяжелой сульвенской кольчуге. Если он чем и уступал полосатому, то ненамного. «Я не хотел бы осквернять убийством сегодняшний день, добрый ученик!» — заметила княсинка Мы проехали уже семь городов, государыня. С поклоном ответствовал жрец. — Наш воин всего только даст твоим подданным убедиться в могуществе истинной веры. Для этого нет нужды отнимать жизнь. Светловолос именовал стражников и забрался на помост. Развязав ремешок, он вытащил из ножен длинный прямой меч — Невежа, — поморщился про себя волкодав, — меч у парня был хорошей нарлакской работы, красивый и дорогой, с двумя красными камнями, вделанными в рукоять. — Доброго слова не стоит, твои близнецы, — дерзко бросил жрецу Сольвен. Проповедник усмехнулся. — Посмотрим, как ты это докажешь. И отошел благословить своего воина на праведный бой. Волкодав покосился на галерадских волхвов, сидевших чуть позади резного кресла княсинки Елень. Волхвы слушали молча, с непроницаемыми лицами. Они не вмешивались в спор. Вероучений в галераде бытовало бесчетное множество, по числу стран, откуда пребывали в город купцы, а уж съезжались сюда воистину со всего света, и никто не посягал изгонять или сергать чуждых богов, И даже медный бог, аранский морской хозяин, терпеливо сносил не всегда почтительное обращение. Вот начался поединок, и Волкодав сразу понял, что противники были вполне достойны друг друга. Тяжелые мечи невесомо порхали в крепких руках, мелькая точно серебристые рыбки, играющие в пруду. Волкодав слышал, как неподалеку от него шепотом переговаривались две девушки. Обеим хотелось, чтобы Сольвен изловчился и сшиб с двухцветного шлем. Вот бы глянуть, хорош ли с собой. Волкодав внимательно смотрел на поединщиков, придерживая одной рукой кошель с деньгами. Он всегда так делал, когда оказывался в толпе. Между тем, происходившее на помосте нравилось ему все меньше и меньше. Сначала он сам толком не понимал, почему, потом понял. И снова начал потихоньку проталкиваться вперед. Бой был подстроен. Подстроен от начала и до конца. Но подстроен здорово. Волкодап это заметил только потому, что сам полных четыре года немногое видел, кроме сражений и поединков. Он еще додумывал эту мысль, когда великан ударил. Рослый, тяжелый телом, он был быстр, очень быстр. Зато Сольвен как будто вообще не заметил удара. Волкодав, которого с самого тысячу раз вручала именно быстрота, распознал смертоносный замах в самом зародыше. Он видел, как вспыхнул на солнце, чертя великолепную дугу, отточенный меч, и как этот меч в последний миг обернулся плашмя, и удар, которому полагалось бы рассечь хулителя близнецов пополам, только швырнул его на колени.